Узнайте о Ланселоте Озерном. Настало время Трестраму отправляться в Камелот, чтобы встретиться с Паламидом. Он сел на коня и поехал к камню Мерлина. То был камень, с которого отправлялось правосудие. На этом камне совершались жертвоприношения. Некогда Мерлин напророчил, что возле этого камня сойдутся в поединке двое лучших рыцарей, они же величайшие на свете влюбленные, И вышло так, что возле этого камня Трестрам ждал сэра Паламида, но тот не появился. А вместо него на поле выехал рыцарь с закрытым щитом. Он окликнул Трестрама. — Вижу, что вы исполнили уговор со своим врагом, но вместо него вам придется сразиться со мной, готовьтесь. Они подняли щиты, опустили копья и поскакали навстречу друг другу. Столкнулись они с такой силой, что оба рухнули на наземь. Вскочив на ноги, они принялись рубиться блестящими мечами. Четыре часа они обменивались ударами, рубящими и режущими, пока траву под их ногами не залила кровь. Наконец рыцарь закрытым щитом заговорил с Трестрамом. «Сэр», — сказал он ему, — «вы сражаетесь лучше, чем любой из знакомых мне рыцарей, как ваше имя». «Нет у меня желания называть его. В самом деле...» а я с готовностью назову вам свое. Так говорите же. Славный рыцарь, я, сэр Ланселот Озерный. Тристрам пришел в изумление. Сэр Ланселот, это в самом деле вы, превыше всех рыцарей на свете, я люблю и уважаю вас. Теперь назовите ваше имя. Я Тристрам из Леонесса. Ланселот упал на колени. «Иисусе, зачем же мы сражались?» И он протянул Трестраму свой меч. Ну и Трестрам преклонил колени и протянул свой меч Ланселоту. Они уступали друг другу победу. Затем они подошли к камню Мерлина, обнажили головы и расцеловались. Пророчество Мерлина сбылось. Эти двое были величайшие и влюбленные. Ланселот был верен Геневре, Трестрам неизменно любил Изольду и лучшие в мире рыцарь Затем они сели на коне и поскакали в замок Камелот. По пути они встретили сэра Гавейна и сэра Гахереса, которые обещали королю не возвращаться без Трестрама. «Поиски ваши закончены», — порадовал их Ланселот. «Вот Трестрам из Лионесса». «Приветствую вас», — сказал Гавейн. «В добрый час вы явились и сняли с меня тяжкое бремя. Но скажите, зачем вы приехали сюда?» «Я приехал сразиться с сэром Поламидом. Мы должны были встретиться у камня Мерлина. Странно, что он не явился, а с Ланселотом повстречались случайно. Тут в сопровождении сэра Кея явился король Артур, и когда ему указали на Тристрам, он взял его за руку. «Сэр Тристрам, — сказал он, — приветствую вас. Ни одному рыцарю при моем дворе не радовались более, чем вам». Узнав о том, как Тристрам и Ланселот сражались, обмениваясь крепкими ударами, король пришел в большое волнение. Затем Тристрам поведал ему о своих приключениях, особенно о том, как они с Паламидом встретили могучего рыцаря. «Его щит был закрыт тканью, сир», — повествовал Тристрам. «Мы вызвали его на бой, он нанес нам поражение. Добавить к этому нечего. Я гнался за ним и повсюду встречал рыцарей, которых он также победил». Где бы он ни проехал, за ним остаётся след израненных и побеждённых. Тот же самый человек, — подхватил сэр Гавейн, — вызвал меня на бой выше выше поседла, а затем одолел бля Береса. И со мной приключилось то же, — присоединился к ним сэр Кей. Этот рыцарь тяжко меня ранил. «Помилуй нас, Иисусе!» — воскликнул сэр Гахерес. «Кто бы мог быть этот таинственный рыцарь?» «Я скажу вам...» Артур улыбнулся Трестраму, который уже знал правду. Это, сэр ланцелот озерный, не так ли, сэр ланцелот? Все в изумлении уставились на ланцелота. Мой господин, сказал тот, вы угадали, и в самом деле я рыцарь с закрытым щитом. Я не хотел, чтобы во мне узнали рыцаря вашего двора. Если бы я потерпел поражение, то опозорил бы вас. И я скрыл своими и притворялся, будто ненавижу ваших рыцарей. «Именно так», — подтвердил Кей, — «мы слышали, как он нас ругал». Король Артур взял Трестрама за руку и подвел его к круглому столу. Геневра со своими дамами ждала его там и горячо приветствовала. «Перед вами», — провозгласила король, — «один из лучших и отважнейших рыцарей в мире. Вы первые на охоте и скучнее всех трубите в рог. Вы сведущие в соколиной охоте и признаны лучшим из музыкантов. Итак, добро пожаловать». Но прежде чем вы восядете за круглым столом, обещаете исполнить одну мою просьбу. Обещаю, о чем бы вы ни попросили. Оставайтесь при моем дворе. Здесь ваше место. Но, сир, у меня есть дела и в других странах. Вы дали обещание, сэр Трестрам. Вы не можете взять его обратно. Хорошо, я останусь при вас. Король оглядел сиденье круглого стола, высматривая незанятое, И вдруг увидел на одном надпись золотыми буквами: Вот место благородного рыцаря сэра Трестрама. Король преисполнился удивление и сделал Трестрама рыцарем круглого стола. И началось такое веселье, какого вы и представить себе не можете.